как я вступал в ЛДПР. Случилось это ближе к концу 90-х годов. Служил я тогда в городе Заозерск на атомных подводных лодках типа «Акула». Так как лодки были мало того, что атомные, но еще и стратегические с ядерным боезапасом, то базировались они на значительном удалении от городка, в котором мы жили. Время тогда было тяжелое. Не знаю насчет всей страны, но у нас точно никакого служебного транспорта не ходило практически, а расстояние по дороге 20 километров. но мы же защитники Отечества. И как нам его защищать, сидя дома? Правильно, никак. Поэтому ходили мы на службу и со службы пешком, через сопки. Километров шесть всего было по сильно пересеченной местности, да плюс еще зима 8 месяцев в году. Но какое дело Родине до зимы? Она же защита постоянно хочет. Ходили группами. Потому как опасные, росомахи опять же. В среднем от 40 минут до часа занимала дорога в одну сторону. Был у меня тогда товарищ старший, родом с Украины, по имени Борисыч. Жили мы с ним рядом и ходили, по возможности, вместе. А так как я биатлонист, а он с Украины, то у нас рекорд был 20 минут. О чем это я? А, про ЛДПР же. Как-то шли мы с Борисычем домой, как бы это сказать, несколько под шофе. Ну да, бывает такое, и у рыцарей морских глубин. Вошли мы с ним в городок наш, все-таки румяный, с жаждой приключений, И видим, стоит агит-автобус ЛДПР. Ездили такие в то время, членов партию собирали. Борисыч говорит, «Слушай, брат, а чего бы нам с тобой в ЛДПР не вступить?» «Не понял», — говорю что я логической интерполяции. «Пару звеньев ты, видимо, уронил по дороге. Будь добр, аргументируй свой душевный порыв». «Ну, смотри», — начинает загибать пальцы в варежках Борисыч, «ты из Белоруссии, я из Украины». Мы оба с тобой не граждане Российской Федерации. На тот момент много таких было. И при этом держим в своих заскорозлых руках ее ядерные щиты, а иногда и меч. Какое мы на это имеем моральное право? А тут вступим в Российскую партию, вроде как наполовину россиянами станем. Логично, коллега, отвечаю ему я. Тем более я лично видел, как на улице Горохова и Владимиру Вольфовичу в пыжиковой шапке рукоплескали пенсионерки интеллигентной наружности. Но не дуру же никому попало рукоплескать. Переменными ходами и курсами дошли мы до автобуса, а он, гад, закрыт. Если вы думаете, что на этом мы сдались, то вы сильно недооцениваете целеустремленность и упорство людей, которые берегли ваш покой, не получая зарплату по четыре месяца подряд. Сломали мы дверь этому бедному пазику и попали, так сказать, в передвижной партийный храм. Там столик, на нем кучка удостоверений, журнал регистрации членов и никого. «Ну что, — говорит Борисович, — давай вон в журнал запишемся, как региональные лидеры, да портбилета себе выпишем. С двумя-то высшими образованиями на двоих вообще не проблема». Но тут я встал в позу. «Погоди-ка, Борисович, а как же торжественная обстановка? Музыка должна быть бравурная, какая-нибудь радостная женщина вокруг? Или даже на я, бедрами?» «Я без пафоса не согласен свою партийную девственность отдавать замерзшему пазику». «Прав ты, черт, никакого удовольствия в этих механических фрикциях! Офицеры так не отдаются. Походили мы по автобусу, в гудок побибикали, покачали его снаружи. Вдруг милиция прибежит и найдет нам этих радостных женщин с музыкой. Все безрезультатно. ЛДПР не хотела нас принимать в свои ряды. Пришлось просто сходить в библиотеку за книжками. Я тогда, помню, взял «Я снайпер» Стивена Хантера, а что взял Борис, уже не помню. А партийную девственность с тех пор так и храню. Так чувствую и умру. партийным девственником